Глава 5. Они не сводили зорких приборов и беспокойных глаз с Кубка Мира, занимаясь реконфигурацией вспомогательных кораблей. Бет перевела искательницу солнца на удобную для запуска Эроса орбиту. Маневрировала она очень осторожно. Впрочем, расстояние от поверхности, пускай даже различимой в превосходных деталях, оставалось огромным. Даже орбитальные встречи потребуют здесь недель подготовки. Это вам не планета. За время маневра оживили тех, в ком нуждалась будущая экспедиция — инженеров, техников службы поддержки, почвенников, всех, кто призван был трудиться на планетах. Редвинг стремился минимизировать число участников вылазки. Коль скоро нынешняя команда в полном составе отправится в чашу, ей тоже потребуется замена. И плохо, если разбуженных не удастся подготовить. Оттаившие пришли в крайнее изумление, что было неудивительно. От одного взгляда на корабельные новостные ленты у вновь очнувшихся захватывало дух. Редвинг быстро усвоил, что полезнее для психики попросить очередную партию разбуженных провести инструктаж следующий. Да и Клифф совсем вымотался от неустанного повторения сведений о невообразимой ситуации. Он целые дни напролет исследовал озера, реки и океаны Кубка Мира или, как некоторые говорили, чаши. Попытавшись изобрести не менее информативное, но не столь приземленное наименование, Клифф потерпел неудачу. Что до голубых и синих пятен, усеивавших поверхность, то в их размещении намечался несомненный порядок. Крупных пустынь или бесплодных земель не обнаруживалось. Все территории получали вдоволь влаги и ветра. Первым разбудили Фреда О'Яму, чтобы Клифф мог поработать с геологом при картографировании. «Это же не геологическая структура», — было первое, что сказал Фред. «Это... М -м, здание. Здание размером с внутреннюю область Солнечной системы», — подтвердил Клифф. «Но кто-то же его спроектировал? Разве не так? Взгляни, как неукоснительно соблюдается фрактальное распределение озер, рек и морей». Фред размышлял. «Оптимальный способ распределения воды». Они стремятся избегать пустынь. Но вот участок выглядит совсем как пустыня. А этот лес может быть... Ладно, пустое. Похоже на символы, — согласился Клифф, — на письменные знаки. Кто-то закодировал сообщение в ландшафте, м? Совсем как в путеводителе по галактике для путешествующих автостопом. Там еще парень дизайном фьордов занимался, помнишь? Фред, непонимающе, глядел на него. Редвинг, кстати, не слишком охотно согласился разморозить Фреда О'Яму. Биография Фреда недвусмысленно аттестовала его как ярко выраженного аутиста, почти лишенного социальных навыков. Расточка он тоже был не ахти какого, едва укладывался в требования. Его, по существу, близко никто особо и не знал. Понятное дело, в экипаж набирали не одних только экстравертов. Психологи требовали разнообразия. Редвинг как-то заметил, что «Веселая вечеринка», на которой все говорят одновременно и никто не слушает, годится только для записи эталонно зашумленного спектра и провел аналогию с командной работой. Однако та же биография содержала длинный перечень оригинальных идей Фреда, суммированный заключением, что в интеллектуальном аспекте он почти гениален. это так лифу и нужно было. Клифф указал на переходную зону изящного закругления от цилиндра к обширному зеркальному куполу. Я все пытаюсь сообразить, каково это — обитать на поверхности, которая у тебя из-под ног уходит. Вся конструкция вращается согласованно, и как только уклон меняется, центробежная сила тяжести оказывается направлена под углом. Фред увеличил этот участок. В этой области реки текут вверх и попросту исчезают в песках. Он щелкнул пальцами. «Я понял. Центробежная сила тяжести работает против кривизны высоких широт чаши, направленной внутрь. Вода не заливает зеркала, потому что не может туда подняться. Самой по себе гравитации достаточно, чтобы очистить это обширное пространство от всех следов жизни. И, может быть, даже от воздуха». Фред, как всегда, попал в яблочко. На борту искательницы «Солнц» дураков не было. Лишь люди с иным складом ума или люди, с которыми ты мог не согласиться. Стоило об этом помнить. Похоже, что ты прав. Зеркала играют важнейшую роль, и строители не хотели, чтобы они поросли лишайниками или чем-то в этом роде. Вся структура жестко разграничена. Цилиндр для жизни, зеркала для фотонной тяги, — покачал головой Фред. — Какая превосходная идея. — Интересно. Кто мог вообще до нее додуматься? Кто-то, кому нет нужды спешить. Конструкция ускоряется очень медленно. Фред посмотрел на блестевшую вдалеке струю, колонну из алмаза и слоновой кости, оплетенную вечно шевелящимися щупальцами. Эта плазма толкает вперед звезду. Согласен, странно у них мозги работали, но инженерная мысль везде одинакова. «Если что-то не фурычит, его надо модифицировать». «Хочешь заняться обратной разработкой этой штуки?» — усмехнулся Фред, повертел лысой головой, словно желая поймать далекий свет. «Отлично, отлично». Клифф задал большое увеличение участка, где свет центральной звезды отражался от атмосферной мембраны. Они с Фредом продолжали болтать о том, о сём, а Клифф всматривался в картинку. Сверкающая поверхность должна быть довольно тонкой, но все же она удерживает воздух. А это именно воздух, 19% кислорода, 72% азота, следы углекислого газа и благородных газов. Потом он увидел это, колочок мембраны, от которого свет не отражался. Они увеличили картинку до предела разрешающей способности телескопов и вызвали Редвинга. «Думается, мы нашли неприкрытый участок», — сказал Клифф, указывая на темный, словно выгоревший кружок. «Он примерно сто километров в диаметре». «Как они это терпят? Разве воздух не улетучивается?» «А если они открыли его совсем недавно», — заметил Фред, — «для нас?» «Структура таких размеров может и потерять немножко». Редвинг по очереди осмотрел все снимки во всех спектральных диапазонах, И наконец произнес Открытые зоны. Ну что же, это имело бы смысл Для посадки из космоса? Мы так и поняли, сказал Фред. Значит, проблема поиска места высадки отпадает с тонкой самодовольной усмешкой ответил Редвинг. Спускаемся.